Мон Птиква. У реки я облюбовала местечко, где время от времени сбрасывало себя личину миссис МакАртур. Этот уголок был огражден кустарником, которые служили обрамлением для вида, открывавшегося на реку. Еще одна воздушная комната из листвы. В том чудесном укромном закутке я часто думала о мистере Доузе. На какую гавань, реку, улицу он сейчас смотрит? Где бы он ни находился, наверняка нашел для себя новый пятикуа, И, возможно, сидя там, вспоминает женщину, которой никак не удавалось произнести фразу Мон Петекуа амуа Как-то вечером в созерцательном настроении я пришла туда, размышляя о годе минувшем и о том, что грядет, об удивительных поворотах, которые привели меня в этот тихий уголок. Там лежало упавшее бревно с удобной выемкой для сидения, наподобие той, что была на камне, который находился на вершине кряжа, близ обсерватории мистера Доуза. Я опустилась в знакомое углубление и замерла, ожидая, когда воздух, что я всколыхнула, успокоится, окутает меня. Я превращусь в еще один природный объект, и существа вокруг меня возобновят свою жизнедеятельность. Потраверит мично потряхивая головой, Важно вышагивала черная водоплавающая птица. Где-то в вышине другая птица напевала: "Чудо, чудо!" Словно она тоже восхищалась красивым видом. Мое ухо уловило едва слышное шуршание. Эта тоненькая черная змейка ползла от одного пучка травы к другому. Кружева паутины золотились в сиянии мягкого водянистого света, а под их бахромой Землю покрывали элегантные композиции из идеальных полумесяцев листьев эвкалипта. Спустя некоторое время на реке заблестели блики угасающего дневного света. Её поверхность ожила, переливаясь золотистыми сверкающими узорами в тех местах, где поднимались пузыри. На дальнем берегу из затененной воды выступали причудливые черные стволы мангров. Меня окружали звуки природы: плеск крошечных волн, Мелодичное посвистывание казуарин в кронах которых гулял ветер, щебит и трескотня невидимых птиц, укладывающихся спать на ночь. В воздухе, словно облако золотой пыли, кружил рой машкары, пронизанный последними лучами заходящего солнца. Смеркалось. Каждое мгновение, словно тихое потрясение, красота простых вещей, что окружала меня, вызывала немое изумление. Мир сотворивший это очарование и во мне создал некое соответствие, способное оценить великолепие. Оглянувшись на склон, я различала меж деревьев темный силуэт наш дом. Пока я смотрела на него, там вспыхнула точечка света. На мгновение она поблекла, но затем засветилась ярче и больше не меркла. Значит, миссис Браун зажгла лампу в гостиной. Потом появилось еще одно светящееся пятнышко. Лампа в столовой. Вскоре я поднимусь вверх по склону холма, войду в освещенный дом. Там дети, существа, что расцвели окрепли на этой земле. Я знаю каждую складочку на их телах, каждый порыв их маленьких душ. Знаю каждый уголок в комнатах, каждый узор волокон на каждой половице. Знаю каждое дерево, каждый камень в моем укромном уголке на берегу. Знаю, как ребит вода в русле во время прилива. С этой землёй, почвой, камнями и деревьями меня связали тысячи дней и ночей. Всё то время, что я вдыхаю здешний воздух и тысяча крошечных воспоминаний. В моём укромном уголке у реки, когда бы я ни сидела там, у меня ни разу не возникло мысли определить, где лежит Англия, и обратить в ту сторону свой тоскливый взор. В этом местечке я не думаю ни о каком другом, только о том, Что здесь окружает меня? Это небо, это земля, это вода и эти камни. Этот край не плоть от плоти моей и кость от костей моих. Праг всех мужчин и женщин, от которых я веду свое происхождение, покоится в Деване. Мои предки на кладбище в Бритжуроле лежат так давно, что их имена почти стёрлись на могильных камнях. Но теперь моё место здесь. С этим краем я связана крепче, нежели с любым другим уголком на нашем огромном земном шаре. Я представила, как живу здесь до конца дней своих, пускаю корни. Ежедневно ближе к вечеру прихожу к этой реке с ее таинственными тенями, наблюдаю, как мои дети, а может и внуки, растут и крепнут под здешним солнцем, дыша здешним сухим благоуханным воздухом. Представляю, как это место обрастает вокруг меня, будто вторая кожа. Как я старею и умираю здесь. И мне радостно, что мой прах станет частичкой этой земли. Подобно стрелке компаса, что вращается и колеблется, дрожит и наконец замирает, указывая направление. Мои мысли сообщили мне то, что я должно быть давно уже поняла. Это моя родная земля. Вода потемнела. Мангровые деревья обрели сверхъестественные очертания. Сидя у реки и глядя на мрачнеющий лес на противоположном берегу, я не видела, как станет разворачиваться здесь мое будущее. Рано или поздно мистер Маккартур скажет: "Мы возвращаемся домой". И что мне делать? Пусть я убеждена, что именно это место моя земля, однако супруга Джона Маккартура обязана всюду следовать за мужем. Фантазия о том, чтобы остаться здесь навсегда, Это несбыточная мечта, смутная греза. Но сама эта мысль, при всей ее неосуществимости, была ясной, и отчетливой. И уже то, что я осознала и сформулировала свое желание, придавало мне уверенности в собственных силах.